Дело с лихое. Я вызвался участвовать. К моему удивлению, со мной отправился и Никитин. Вероятно, надоело сидеть без дела. Мы шли рысью, без остановок, и все чуть не опоздали. Вынесись из впадины наверх, я увидал, как по ту сторону деревни к лесу уходит гурьба народу. Там были и телеги, запряженные валами, стадо коров от оровец. Над дорогой колыхалась по сверкови на солнце большое облако пыли. Третий аул стал быть уже пост Александр Фадеевич был прав, но тут моим хвост прищемили. Генерал азартно хлопнул себя поляшки рукой в белой перчатке и тонким визгливым голосом закричал «А ну, ребята, руби их!» два эскадроны и две сотни то есть четыре стаконных вынеслись на ровное место и пустились в догонку казаки с улюлюканием драгуна с криком ура я старался не отставать от командира который бешено размахивал шашкой и тоже орал во всю глутку от удаляющейся толпы отделилась группа человек двадцать и побежала нам навстречу вот они остановились